Рекс Стаут. Умолкнувший оратор. Читает Павел Конышев. Глава первая. Нира Вульф сидел с закрытыми глазами за письменным столом, откинувшись на спинку огромного кресла. «Интересный факт», — пробормотал он. «Совместный капитал членов...» Национальной ассоциации промышленников, присутствовавших на приеме прошлым вечером, оценивается в тридцать миллиардов долларов. Я, запер в сейф чековую книжку, зевнул и вернулся к своему столу. «Да, сэр», — согласился я. Но не менее интересно, что доисторические строители могильных курганов оставили в штате Огайо «Больше следов своей деятельности, чем где бы то ни было. В дни моей юности заткнись!» — рявкнул Вульф. Обидно, конечно, но я смолчал. Во-первых, дело шло к полуночи, и меня оклонило в сон. А во-вторых, его замечание, возможно, имело отношение к нашему предыдущему разговору, чего нельзя сказать о моей тираде. «Мы обсуждали наши финансовые тяготы» изыскивали возможности уплаты налогов, решали прочие денежные вопросы, среди которых не самой маловажной была проблема выплаты мне жалования. Наши финансы еще не пели романсы, но дела обстояли не лучшим образом. Когда я зевнул в третий раз, Вульф решительно сказал, Марчи, возьми блокнот. Указание на завтра». В одну секунду сонливость как рукой сняла. Вульф продиктовал мне свои распоряжения и отправился к себе наверх. Полученные на завтра задания настолько завладели моими мыслями, что я вертелся в постели не меньше тридцати секунд, прежде чем меня сморил сон.